4. Пора бы уже им вернуться. Сара нервно ходила взад-вперёд по кабинету, а за ней неотступно сленил шпиц. Даф До Йорининга, дорога не близкая, заметил король. Бал начался всего несколько часов назад. Лойкий сидел за столом короля, листая сборник народных колыбельных. Песни были полны жестокости, в них рассказывалось о том, как непослушного малыша похищают хоб-гоблины или другие тролли, как его продают в рабство, а то и попросту сжигают. А вот и колыбельная, которую в детстве ему пела мать, она была наименее жуткой из всех. И пусть в ней человек превращался в хищную птицу, чтобы похитить новорождённого Витра, в конце концов малыш хотя бы остался в живых. Локи готов был пожертвовать чем угодно, лишь бы сбежать из этого кабинета. Однако король с королевой велели ждать вестий об исходе битвы. Король спокойно сидел в кресле, пока сары нервно металась по комнате. В воздухе висело столь сильное напряжение, что удивительно было, как это под потолком не потрескивают грозовые тучи. А тексты колыбельных не назовёшь увлекательными, вряд ли они смогут отвлечь Локки. Он даже подумал, что альбом с пытками наверняка справится с этой задачей лучше, но не хотелось заглядывать в будущее и гадать, какую из экзекуций король предпочтёт. Что если её не захватят, спросила Сара. Захватят, коротко ответил Орон. А что если нет? Она была готова разрыдаться. Орон, вдруг это наш последний шанс. Но не убьют же они её в самом деле, сказал Локи. Трили её как зенницу ока берегут. Если не получится сегодня, то повторим попытку. Шанс точно будет и не один. Как ни странно, Локи прав, неохотя признал король. Сара неуверенно кивнула и снова принялась вышагивать по комнате, не обращая внимания на шпица, который запутался в подоле её платья. Из коридора донёсся шум. Чьи-то торопливые шаги затихли у двери, в следующий миг дверь резко распахнулась. В кабинет ворвалась Кира, Локи вскочил. Выглядела Кира ужасно. Короткие волосы Аполины, лицо всё в запёкшейся крови, одежда висит клочьями. Мы её не взяли, голос Киры дрожал. Мы потерпели поражение, Йен погиб. Погиб? Улоки вырвался изумлённый вздох. Особой симпатии к Йену никогда не испытывал, скорее наоборот, но всегда считал, что Йен своё дело знает. И искатель из него превосходный был. Они намного сильнее, чем мы думали. Где она? Сара словно даже не слышала слов Киры. Где принцесса? В Офьерининге? Она живая и всё ещё у них. Каковы потери? спокойно спросил король. Не знаю, прошептала Кира. Большие. Король хмыкнул и встал, прошёлся по комнате, с цепью в руке за спиной. Ну что ж, Придётся принять более серьёзные меры, он улыбнулся, и от этой улыбки у Локи внутри всё похолодело. "Венди будет нашей", сказал король. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Май 2019 года. Звукорежиссёр Елена Смирнова читала Ольга Петрова